Подтолкните его к серьезным отношениям. Выявите признаки заинтересованности. В продолжение темы собеседования назовем период первых свиданий. Испытательный срок. Не слишком приятная метафора, но она хорошо отражает смысл процесса. Вы будете встречаться до тех пор, пока оба не убедитесь, что хотите стать парой. Это очень важный период, так как он дает вам обоим достаточно времени, чтобы проникнуться друг к другу одинаковыми чувствами. Что касается вас, возьмем за основу, что мужчина, с которым вы встречаетесь, вам нравится, и вы готовы остановить на нем свой выбор. Таким образом, его испытательный срок закончится, когда он, в свою очередь, будет готов на серьезные отношения с вами. Чтобы понять, на каком этапе развития отношений вы находитесь, не стоит опираться только на то, как давно вы знакомы. Лучше всего оставаться на чеку и научиться оценивать степень заинтересованности вашего партнера. Обратите внимание на 10 надежных признаков того, что вы на правильном пути. Первый. Он хочет видеть вас чаще. Именно в этом преимущество мягкого старта с одного вечера в неделю. Звучит банально, но условия организации свидания не менее важны. Присмотритесь, насколько его воодушевляет идея выйти из дома, то есть он предлагает варианты встречи или только соглашается на все. Второе. Когда мужчина влюблен, ему кажется, что мир заиграл новыми красками. Его любимые занятия становятся для него еще более увлекательными, ведь теперь он может разделить их с вами. Не стоит недооценивать тот факт, что мужчина хочет посмотреть с вами фильм, который видел уже три раза, ведь, скорее всего, он никогда не предложит это женщине, с которой не готов связать свою жизнь. С радостью соглашайтесь, даже если это кажется вам странным. Третье. Беспокойство. Это хороший признак, ведь мы всегда боимся потерять того, кто нам дорог. Конечно, поначалу его будет в избытке, ибо мужчина не уверен, увидит ли вас снова. Не давайте этому чувству исчезнуть. Держите свое расписание и чувства в тайне и не стройте совместных планов, пока не убедитесь, что мужчина действительно ваш. Четвертое. Он хочет познакомить вас с дорогими ему людьми. Это мощный сигнал, поэтому повремените знакомить его со своими близкими друзьями. Пусть он проявит эту инициативу первым. Исходя из этой же логики, он будет считать своим долгом обозначить свою территорию и показать другим, что вы вместе невербально или назвав вас своей девушкой. Пятое. Он планирует ваши встречи заранее, то есть не отправляет вам сообщение днем с предложением встретиться вечером, На вас же целиком лежит задача уметь отказываться от приглашений, сделанных в последнюю минуту под предлогом занятости. Шестое. Когда у мужчины появляются сильные чувства, в нем просыпается более творческий подход к жизни. Его усилия могут казаться несколько неуклюжими. Тем не менее, это яркое проявление заинтересованности. Так он показывает вам, что способен мобилизовать свою энергию и что-то создать для вас. Седьмое. Желание оказать услугу – это один из языков любви. Здесь я ссылаюсь на книгу Гэри Чепмена «Пять языков любви». Поэтому старайтесь замечать его желание вам помочь, и главное – позволяйте ему это делать. Восьмое. Обращайте внимание на его реплики или действия, доказывающие, что он заботится о вашей безопасности и благополучии. Тот факт, что он считает своим долгом оберегать вас, подтверждает вашу ценность в его жизни. Девятое. Мужчина дает вам понять, что кроме вас у него нет других женщин. Не думайте, что вы единственная женщина в его жизни. Отталкивайтесь от того, что пока он открыто не заявил об обратном, ваши отношения могут не быть эксклюзивными. Десятое. Ему хочется знать, встречаетесь ли вы с другими мужчинами. Даже если он делает это в шутливой форме, это все равно остается способом выразить свою потребность в эксклюзивных отношениях. Практически признание. Короче говоря, дайте мужчине время полюбить вас. И в первую очередь доверяйте его поступкам, а не словам. Не теряйте голову, если первые несколько недель вам будет казаться, что ради вас он готов на все. Многие мужчины путают свои чувства и принимают желание за любовь. Проявите терпение, потому что, по моим подсчетам, вы начнете яснее видеть всю картину только спустя два месяца, и вот тогда вы сможете верно интерпретировать все упомянутые мною ранее признаки. Ложные признаки, на которые падки женщины. Есть один признак, которого не нужно ждать или пытаться спровоцировать. Признание. Как правило, для мужчин признаться в своих чувствах означает показать свою слабость. Они нередко говорят женщине заветную фразу «Я люблю тебя» лишь спустя несколько недель или даже месяцев после того, как осознают это. поэтому не беспокойтесь, если он совершенно не выражает свои чувства словами. Больше любых слов вам скажут его поступки. Если для вас повышенная эмоциональность является способом выразить свои чувства, то многим мужчинам такой вариант интуитивного самовыражения недоступен. Именно поэтому я не включил его в число признаков заинтересованности. Конечно, есть те, кто обожает находиться в эйфории и готов делиться ей даже с нелюбимыми женщинами. Другие же мало эмоциональны от природы и не очень понимают, почему их девушка обожает утром долго валяться в постели в обнимку. Эти моменты близости им тоже дороги, но в гораздо меньшей степени. Однажды я подсказал Мирьям, одной из моих клиенток, простую фразу, которой оказалась достаточно, чтобы изменить этот аспект ее отношений. «Когда ты обнимаешь меня, У меня появляется чувство защищенности. Да, это все меняет. Речь уже не просто об обнимашках, а о возможности побыть тем самым защитником, которым мужчина жаждет быть для своей женщины. Мужчины мыслят логически. Как только им становится понятно, на что они тратят свое время и для чего, это перестает быть для них проблемой. Именно поэтому я советую как можно чаще озвучивать свои эмоции и объяснять причину их появления. Когда ты делаешь то-то, я чувствую то-то. Помните, вы два разных человека, у которых не должны одновременно возникать одинаковые потребности и эмоции. Плохой выбор по плохим критериям. Вы встретили мужчину, который вам понравился, однако одного физического влечения недостаточно для того, чтобы продлить отношения на долгие годы. Теперь, когда вы начали узнавать его получше, я хочу, чтобы вы уделили время собственным чувствам и убедились, что вы оказались рядом со своим мужчиной не по далее перечисленным нехорошим причинам. Отвечайте предельно честно на каждое утверждение «да» или «нет». Если колеблетесь, значит ответ — да. Вы не выносите одиночество и думаете, что ваша жизнь станет лучше, если кто-то будет рядом. На вас давят друзья или семья. На фотографиях вы такая красивая пара. Ваши друзья подталкивают вас встречаться с этим человеком. Если эти утверждения можно применить к вам и вашим новым отношениям, будьте осторожны. Я не берусь утверждать, что этот партнер вам не подходит, но ваше мнение о нем, скорее всего, предвзято. В самом начале отношений с новым мужчиной вихрь эмоций и страсти мешают разглядеть его истинное лицо, то, которое вы ясно увидите, проснувшись рядом с ним спустя несколько лет. Прежде чем дойти до этого и позволить себе влюбиться, найдите время и задайте себе следующие вопросы. Вы живете как минимум в часе езды друг от друга? Если вы им восхищаетесь, почему? Он вас уважает? Если да, то по каким признакам вы это поняли? У вас одинаковое отношение к деньгам? А к семье? Насколько совместимы ваши традиции и культуры? Совместимы ли ваши среднесрочные, на два года вперед, жизненные перспективы? На начальном этапе никто обычно такими вопросами не задается, однако они помогут вам понять, насколько реалистичны перспективы развития ваших отношений. Задав их себе, вы сэкономите кучу времени для своей романтической жизни. Если ваш возлюбленный планирует через год переехать в Новую Зеландию, к этому нельзя относиться легкомысленно. Он уже одной ногой в будущем путешествии и никак не сможет посвятить себя отношениям. Не примеряйте роль его девушки, пока это не стало правдой. Для женщины вся сложность испытательного срока в том, чтобы на всем его протяжении оставаться для мужчины лучшей из возможностей, которая исчезнет, если он в какой-то момент не примет решение перейти к серьезным отношениям. Не возможность бегает за человеком, а человек за ней. При этом он боится, что кто-то другой воспользуется ею вместо него. Вот почему, пока мужчина не готов перейти на более высокий уровень отношений, Вы не должны раскрывать ему все карты. Выдайте партию бесплатных пробников, но не ключи от магазина. Я работал с большим количеством женщин, с удивлением обнаруживших, что их мужчина исчез после всех сумасшедших вечеров, жарких ночей, утренней неги под одеялом и выходных мечты. И все это лишь за первые три недели знакомства. Просто у этих мужчин появилось ощущение... что они получили все по максимуму, не заслужив этого и не собираясь давать ничего взамен, поэтому они переключились на новый объект забоевания. Такой сценарий развития событий оставляет горький привкус и вызывает недоумение у попавших в него женщин, поскольку они отдают лучшее, на что способны, испытывают сильные эмоции, но не получают никакой отдачи. И именно поэтому вам не стоит играть в пару, пока вы точно не стали таковой. Не давайте мужчине то, чего он еще не успел заслужить или захотеть. Я имею в виду, например, идею остаться у него на ночь. Пусть это станет подарком, который вы в какой-то момент преподнесете мужчине, а никак не наоборот. Если он предложит переночевать у него после первого секса, скажите Что вы бы с радостью, но сегодня вечером вам нужно вернуться домой, не объясняя причин. Если мужчина на самом деле надеялся поспать один и предложил из вежливости, он испытает облегчение, а ваше загадочное поведение пробудит в нем желание пойти на сближение еще до того, как вы сами это позволите. Оставайтесь на ночь, только будучи уверенной, что он этого не просто хочет, а по-настоящему жаждет. Выяснить это очень просто. Мужчина будет настаивать. Секс не предмет торга. Секс жизненно важен для отношений. Конечно, это не самая большая их часть, но уж точно неотъемлемая. Уберите этот краеугольный камень, и вся конструкция рухнет. Однако секс не должен становиться основной причиной, по которой мужчина находится рядом с вами. В противном случае речь идет об интрижке. Не используйте секс как способ привлечь к себе мужчину или заставить его начать строить с вами отношения. Если он решит быть с вами из-за секса, он уйдет, как только его или ваша либидо изменится, или ему захочется чего-то нового, что, скорее всего, и произойдет. В частности, если у вас не запланировано свидание, не пишите ему «Я очень хочу тебя видеть сегодня вечером». Просто потому, что вам захотелось провести с ним время или чтобы кто-то вас обнял. Это плохой вариант обмена, потому что вы оба гонитесь за двумя разными зайцами. Он за сексом, а вам просто нужна компания. Тогда почему бы вам не пригласить на ужин свою лучшую подругу? Это не должно мешать вам выражать свое желание так, как вы это чувствуете, потому что тем самым вы повышаете напряжение до того момента, когда вы займетесь сексом. После этого напряжение спадет, и нет особого смысла нагнетать его жаркой перепиской по дороге с работы ради секса сразу по возвращении с нее. Не пытайтесь его изменить. Некоторые люди выбирают себе партнера, амбициозно надеясь слепить из него лучшую версию его самого, немного его переделать, чтобы приблизить к своему идеалу. Чтобы понять, почему этот подход несостоятелен, нужно просто отзеркалить ситуацию. Представьте, что мужчина гонит вас в спортзал, потому что, по его мнению, вам нужно скинуть килограмма 3. заставляет вас ходить в церковь, хотя вы не набожны, пытается найти вам другую работу, несмотря на то, что вы вполне довольны своей карьерой. Сомневаюсь, что вам это понравится, правда? Стремление изменить человека угрожает его цельности. Это весомый повод уносить от вас ноги, либо совершенно неожиданно пойти в контратаку. Одна из моих клиенток, была крайне обеспокоена снижением либидо своего молодого человека. Он к ней больше не прикасался и, при малейшем намеке на близость, прятался за банальными отговорками типа «Я сегодня очень устал». Даже он сам, скорее всего, не понимал, что с ним происходит. Углубившись в ситуацию, я обнаружил, что он недавно сделал резкий поворот в своей карьере, поменял прежнюю работу на более прибыльную, но и более рискованную. Конечно, она была против и без конца упрекала его за такие перемены, надеясь, что надумается. Нетрудно догадаться, что вскоре, после того, как она перестала пытаться его переубедить и начала интересоваться его новой работой, все проблемы в постели исчезли. Если вы будете той, кто поможет ему встать на новый курс, кто ободрит и поддержит его даже в самые трудные времена, кто поможет воплотить в жизнь его идеи, вы станете для него незаменимой. Выдайте ему инструкцию по применению. Не нужно обвинять мужчину в том, что он не знает, как с вами обращаться, если вы предварительно не выдали ему инструкцию по применению. Раньше у мужчин была понятная схема свиданий, которую они могли применить к любой женщине, и это работало... пригласить ее на танцы, затем на свидание, заехать за ней на машине, вернуть домой живой и здоровой, спросить согласие родителей, сделать предложение. В наше время все кардинально поменялось. Больше нет никаких правил. Вернее, для каждой женщины они свои. Поэтому расскажите ему, чего вы хотите. Не конкретно от него, а... От мужчины в целом. А затем пусть сам решает, хочет ли он быть таким мужчиной. Пожалуйста, посмотрите повнимательнее на две разные формулировки. «Я хочу, чтобы ты меня защищал». И «Я жду от мужчины, что он будет моим защитником». Это два диаметрально противоположных подхода. Первый буквально кастрирует мужчину, поскольку лишает его свободы. Второй бросает вызов и помогает вам стать объектом завоевания. На протяжении всего испытательного срока вы не раз затронете тему взаимоотношений мужчины и женщины. Всегда делайте это мягко и в позитивном ключе. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы подбросить мужчине несколько подсказок о ваших механизмах функционирования. Например, «Что меня восхищает в мужчине, так это...» Я немного старомодна. Мне кажется, что первый шаг должен делать мужчина. Так будет лучше. Моя бабушка всегда мне говорила, если вы нацелены на серьезные отношения, дайте мужчине понять, что с вашей точки зрения именно он должен предложить их первым. Одна женщина сказала мне об этом следующим образом. Для меня все просто. Пока мужчина не озвучил свое желание быть парой, Я считаю, что мы не вместе. Она ввернула эту фразу в обычный разговор о своей подруге, которая только что с кем-то познакомилась, и сделала это так тонко, что я почти ничего не заподозрил, и тем не менее получил четкую инструкцию. Почему именно мужчина должен определить статус отношений? Вынужден констатировать, что серьезные отношения представляют для мужчин Большую проблему, чем для женщин. Даже если кого-то из них это заботит не слишком сильно, то потерять свою свободу в отношениях боятся практически всем. Не пытайтесь найти этому рациональное объяснение. Это абсолютно неосознанный страх, отголосок, боязни, кастрации. Для мужчин с символической точки зрения сказать «да» одной женщине значит сказать «нет». всем остальным, и это пугает. Единственный способ на сто процентов удостовериться в его готовности взять на себя обязательства, а значит, заручиться уверенностью в существовании вашей пары, это позволить мужчине самому назвать вас обоих этим словом. Если вы силой или тонкими намеками сами вырвете это признание из его уст, удостовериться в истинности его намерений, вы не сможете, так как это будут всего лишь слова, произнесенные, чтобы закрыть тему. Если для мужчины любовь — это клетка, ваша роль не в том, чтобы затащить его туда и запереть покрепче, а в том, чтобы он сам захотел в нее войти, пока другой претендент его не опередил. И он ни на секунду не устрашится оказаться запертым, ведь у него в кармане будет лежать дубликат ключей. В следующей главе я расскажу, как донести до мужчины мысль, что он свободен, несмотря ни на что. Если вы никогда так не делали, этот подход может показаться вам проявлением слабости. Но не заблуждайтесь, так можно действовать лишь с позиции силы. Женщина, мягко подводящая мужчину к предложению стать парой, гораздо сильнее той, которая требует или беспокоится об этом. Щелчок Как вы уже поняли, все дело в отношении и терпении. Кто-то скажет, мол, ничего подобного, нет никаких правил. Мы знаем примеры, когда отношения развивались очень стремительно, а люди до сих пор вместе и как никогда счастливы. Конечно, никто не говорит о точных научных данных, но если посмотреть на тему отношений под более широким углом, то там вообще не бывает ничего стопроцентно очевидного. Историю пишут победители, но сколько неудач скрывается за отношениями, сложившимися всего за пару дней. Можно на авось бросить в землю горсть семян, и одно из них обязательно прорастет, но если у вас есть одно-единственное семечко, не лучше ли дать ему побольше шансов и посадить с учетом хорошо зарекомендовавших себя приемов? Неиспешно и обоюдно продвигаясь вперед спустя несколько недель, вы заметите какие-то из упомянутых мной признаков интереса и, наконец, осознаете, что оба двигаетесь в одном направлении. Общаясь и проходя через разные ситуации, вы поймете, разделяете ли вы одинаковые ценности, углубляется ли ваша связь и крепнет ли привязанность. Мужчина не будет бояться, что вы лишите его свободы, поскольку вы не сделаете ни одного шага в этом направлении. Даже наоборот, ему порой будет казаться, что вы от него ускользаете, что в итоге и произойдет, если он не сделает следующий шаг. Переход к серьезным отношениям не предмет для обсуждения, это только поведение влюбленного мужчины, который не хочет вас потерять. Он сделает это, потому что так будет нужно и даже не вспомнит о своих страхах. Для мужчины этот шаг означает отказ от других романтических связей и приключений, потенциально возможных в будущем. Но если он поймет, что вы лучшее, что с ним случилось, то не будет терять ни секунды. Переход к серьезным отношениям происходит в два этапа. Сначала мужчина принимает это решение самостоятельно, Именно поэтому я сравниваю этот момент с щелчком, похожим на звук внутреннего переключателя. Я принимаю решение больше не тратить энергию на поиск другой потенциальной партнерши и буду строить отношения с этой женщиной. Конечно, он не скажет вам об этом прямо, но для него многое изменится. Он перестанет заходить в приложение для знакомств, даст отставку конкуренткам и больше не будет искать новых встреч, потому что ему это перестанет быть интересно. За принятым решением наступает черед «действовать». Он захочет обозначить статус ваших отношений. «Хочешь быть моей девушкой?» Самый очевидный вариант сделать это, после чего смело прыгайте в его объятия, но не забывайте, что попросить об этом должен именно он». Два поколения до нас точно знали, что так и должно быть, но сегодня, кажется, никто даже не догадывается, как это можно сделать. Современный мужчина может сказать что-то вроде «Ну, теперь нам нужно поговорить, кем и именно мы являемся друг для друга». «Это то же самое. Он хочет определить статус отношений. Вы должны перекинуть мяч на его поле». «Что ж...» Думаю, ты сам должен мне это сказать. Если вы чувствуете, что отношения застопорились. Жюли, моя клиентка, встретила прекрасного мужчину, и это стало для нее серьезным испытанием, поскольку она уже два года была одна. Первые два месяца все шло хорошо, но потом ей стало казаться, что их отношения перестали развиваться. Да, они всегда потрясающе проводили время, Театры, прогулки, рестораны, подарки. Даже познакомили друг друга с друзьями, за одним исключением. Вопрос, пара ли они, так и не был поднят, и Жули начала беспокоиться. Если бы она не предприняла определенные шаги для того, чтобы перевести ситуацию в иную плоскость, эта музыка длилась бы вечно. Когда все в целом складывается чудесно, Но ваш мужчина не обозначает свое видение ваших отношений. Вы должны подтолкнуть его к этому, выбрав тактику постепенного отступления. Посмотрите на ситуацию его глазами. Он и так уже встречается с чудесной женщиной, с вами, и ему даже не нужно для этого делать непростой шаг, принимать решения и брать на себя обязательства. Конечно, мужчина уже и рыбку съел, и чешую продал, но если он все же хочет получить и прекрасную рыбачку, пусть действует и решится поговорить об отношениях. То, что вы прослушаете далее, очень трудно сделать на практике, но этот метод пугающе эффективен. Никаких претензий, никаких просьб, никаких долгих разговоров. Вместо этого вы возобновляете практику знакомств и соглашаетесь на предложения о встрече от других мужчин. В скором времени ваш вклад в отношения с нынешним мужчиной и ваша доступность для него уменьшится, и он почувствует, что вы отдаляетесь. У вас может возникнуть соблазн симулировать свое отступление, притворно уверяя по телефону, что вы очень заняты, но, сразу предупреждаю, это не сработает. Смысл не в блефе, а в том, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Для этого придется все делать по-честному и действовать по-настоящему. Женщина, на внимание которой претендуют сразу несколько мужчин, находится в сильной позиции. Женщина, в отчаянии ожидающая, пока мужчина, в которого она начинает влюбляться, заявит о своих намерениях, в слабой позиции. Именно страх вас потерять может заставить его действовать. Помните, он знает, что должен делать, поскольку вы уже давали ему четкие инструкции. Либо он обозначит свою позицию прямо, либо вызовет вас на разговор, чтобы понять, что происходит, но ни в коем случае не обсуждайте это по телефону. Если он напишет вам, что происходит, я чувствую, что ты отдалилась, «Не вступайте в переписку, а предложите ему встретиться». Могу предложить один твердый, но обнадеживающий вариант ответа. «Ты же знаешь, я обсуждаю подобные вопросы только с бокалом в руке и глядя в твои прекрасные глаза». «В этом разговоре не нужно давать слово Амазонке. Она сходу начнет ставить ультиматумы. Лучше предоставить его Мадонне, которая скажет что-то вроде... Я знаю, что могу многое предложить мужчине, но мне необходимо, чтобы это был обоюдный процесс. У меня такой взгляд на жизнь. Ни к чему не обязывающий флирт заставляет меня чувствовать себя неполноценной женщиной. Для того, чтобы это не выглядело как нападки, и у мужчины осталось пространство для маневра, ни в коем случае не говорите о нем самом. Ваше объяснение должно идти от сердца, а вместо обвинительного «Ты», должно звучать абстрактное, «мужчина», так как если он еще сам не понял, ему нужно дать понять, что из-за его бездействия вы можете уйти с другим. В таких ситуациях куртизанка бывает слишком эмоциональной, что, в принципе, неплохо. Никогда не скрывайте слезы, если они подступили. Это обезоруживает мужчин возвращает их к природной роли защитника. Современных женщин учат культивировать силу амазонки и не показывать уязвимость, но именно она открывает доступ к информации, имеющей огромное значение для будущего партнера. В фильме о супергероях у зрителя получается понять персонажей и отождествить их с собой только в момент, когда они демонстрируют свою уязвимость. Как пережить потерю? Только пережив потерю, осознаешь, что любишь человека, которого на самом деле уже давно любил. Потеря — это жестокое и трагичное напоминание о том, что и так было понятно раньше. Франческо Альберони. Дружба и любовь. После одной судьбоносной встречи, впоследствии переросшей в долгую историю любви, я пережил потерю. Вопреки моим ожиданиям, мне никак не удавалось пригласить эту девушку на третье свидание. По какой-то неизвестной мне причине — соперник, отсутствие интереса, похищение. Она перестала отвечать на мои сообщения, и я решил, что потерял ее. Не слушая советы моих друзей, я предпринял последнюю попытку сделать все возможное и невозможное, и все же сумел завоевать ее». Я был так окрылен, что не заметил, как от счастья намотал три круга по району. Благодаря этой встряске я осознал, насколько та девушка стала мне дорога. Я был готов на любые безумства, чтобы удержать ее, включая увольнение. Я уже был влюблен в нее, и потеря открыла мне глаза на эту любовь. Как больной человек понимает, какое это счастье быть здоровым, так и я понял, что только потеряв или решив, что потерял, человека. Можно осознать его истинную ценность. Позже, поработав подольше с мужчинами, я увидел, что этот сценарий не раз повторялся и играл важную роль в начале истории любви и у них. Например, мужчина встречается с женщиной три месяца, потом она его бросает из-за его нежелания вкладываться в отношения, и тут он понимает, что был в нее влюблен. Стоит мужчине два-три раза переспать с женщиной, как его беспокойство исчезает и сменяется спокойной, как теплый летний вечер, уверенностью, что дальше все пойдет как по маслу, без особых усилий. Именно в этот момент расписанная ранее стратегия наиболее эффективна. «Могу ли я посоветовать вам имитировать потерю?» Оставлю это на ваше усмотрение, но добиться аналогичного эффекта можно и не доводя до такой крайности. Достаточно умело дозировать вашу доступность и информацию. Другими словами, если вы едете с небольшой скоростью, то и резко тормозить не придется. Поставить мужчину в ситуацию потери можно только в качестве последнего средства, но никак не превентивной меры. Однако имейте в виду, что страх потерять партнера имеет большую силу и потенциал, чем гарантии безоблачного счастья. Когда мои клиенты влюбляются в женщину, для них это чаще стресс, а не бабочки в животе. В любом случае, ощущение потери хоть и может вывести ситуацию из тупика и подтолкнуть к активным действиям, но оно никогда не сможет породить интерес. Я не готов к серьезным отношениям. Это ложь, которую слышали миллионы женщин с тех пор, как люди научились говорить. Почему ложь? Потому что для мужчины в 90% случаев это способ сказать, что он не любит вас, стараясь не причинить боль. Знаменитое, дело не в тебе, дело во мне. Если вы услышите эту фразу. «Бегите, вы больше ничего не сможете с этим поделать, и чем быстрее дальше вы скроетесь, тем больше времени сэкономите». Когда мужчина на самом деле не готов к серьезным отношениям, он не осознает этого. Я пришел к этому выводу, исходя из работы с моими клиентами. У некоторых из них никак не получалось остаться рядом с женщиной, которую, как ни парадоксально, они сами и выбрали. Каждый мужчина имеет представление, какой должна быть его жизнь. и оно формируется примером мужчин, которыми он втайне восхищается, будь то реальные или вымышленные персонажи. Например, в зависимости от характера влияния извне, мужчина может видеть себя как одиноким искателем приключений, так и отцом семейства. Мне доводилось консультировать мужчин, чьей тайной мечтой было закрутить роман с как можно большим количеством женщин, как, например, Джеймс Бонд или Хэнк Муди из сериала «Блудливая Калифорния». Вот они встречали женщину, приятную им во всех отношениях, или даже превосходившую все ожидания. Казалось бы, у тебя все карты на руках, живи счастливо, но нет. В глубине души они лелеяли образ ветреного соблазнителя, и это не позволяло им по-настоящему включаться в отношения, когда предоставлялась такая возможность. Чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех, им пришлось бы сменить привычную модель в пользу нацеленности на одни отношения. Когда я обсуждал с клиентами эту неспособность чувствовать себя счастливым рядом с одной женщиной, они не имели ни малейшего понятия, в чем было дело. Им казалось, что, скорее всего, они выбирали не тех женщин. Но на самом деле само их представление об отношениях изначально было искривленным. Вижу, вы начинаете понимать. Как узнать, готов ли ваш нынешний мужчина на глубинном уровне признать вашу связь отношениями? Очень просто. Достаточно его спросить. Как думаешь, ты способен всю свою жизнь прожить с одним человеком? Подлили масло в огонь, теперь следите за его реакцией на сам вопрос так же внимательно, как за ответом. Тут главное, что в этот момент вы говорите не о себе, а задаете обобщенный вопрос. Если мужчина находится в состоянии внутреннего конфликта, то не ответит категорично «да» или «нет». Он начнет колебаться, увиливать или отвечать гипотетически «не о себе». Если ответит «да», поинтересуйтесь, что ему мешало сделать это до сих пор. Если интуиция вам подскажет, что вы имеете дело с дамским угодником, да к тому же вы получите от него встречный вопрос, просто скажите, что не знаете».